либо в твоей душе, это давнее правило разведчиков, а мы во многом те же самые разведчики. Стасю попала из-за нас, спросил я. За то, что он нас вывез снова кувейта. Ромон хмыкнул. попала. Да нет, от чегого же все было сделано грамотно и вполне обоснованно. Тогда зачем вы все это мне говорите? На всякий случай на будущее. Рамон покосился на меня. «Для того, Тиккерей, чтобы ты не ожидал невозможного и не рассчитывал на подстраховку в виде Стася или меня. А я и не жду». Кажется, Рамон немного смутился. «Не считай нас бессердечными, Тиккерей, но мы и впрямь не можем рисковать судьбами миллионов ради одного человека, поэтому и предлагаем тебе отказаться от миссии». Я пошевелил ладонью, Бич выснулся из рукава, огляделся и нырнул обратно. Ромон спросил: да неужели ты не наигрался в игрушке? Бич не больше чем игрушкатиккерей, пусть даже смертоносная. У меня было мало игрушек сказал я И игрушки не в входят в социальный минимум. На самом-то деле вам ничего не грозит, сказал Ромон, отводя глаза. Даже если вас схватят, агенты Иния могут быть жестоки. Но они не слепые убийцы я промолчал я вспомнил того агента которого убил стась и его слова этот мальчик не важен для и не больше мы не разговаривали до самого дома ли он всю дорогу сладко подремал до самого дома читаю причитываю после дома ли он всю свою так давайте не важен для и не после этого буду перечитывать и больше мы не разговаривали до самого дома ли он всю дорогу сладко продремал вовсе не слушая наш разговор у дома рамон остановился вместе с нами вылез из машины и проводил до квартиры будто ожидал засада в подъезде потом обнял нас и не прощаясь ушел а мы легли спать стась приехал чуть раньше и в полдесято я уже собрался перевел автоматику квартиры в режим консервации проверил в селе окна закрыты переоделся в дорогу висимые никаких с собой не брали все равно на корабле выдадут новую одежду подходящую под легенду ли он еще возился в ванной он стал такой чистоплотный что просто ото рыбь брала зубы чистил по три раза в день не находил себе место если не принимал утром и вечером душ ногти постригал под самую кожу остртригся очень коротко мне казалось что это у него началось после потока но я ничего не говорил готовы спросил стась стоя в дверях конечно я кивнул на дверь ванной сейчас лен кончит умываться стась кивнул из ванны доносился шум воды и булькающее бормотание ли он пытался что-то напивать не прекращая чистить зубы не боитесь спросил стась «Я никогда летать не боялся», — возмутился я. «А ли он вообще в космосе вырос на станции? Знаю, я не о том, Тикки. Не боитесь нового Кувейта?» Я подумал и ответил честно. «Да немножко. Они же там все с повернутыми мозгами. Но мы готовились, и вообще Рамон говорит, что все будет хорошо». зможно, что я тоже буду на новом кувеете сказал стась. если вдруг он заколебался. если мы случайно увидимся, то не подавайте в виду, что знаете меня. приветвет стась выскакивая из ванные сказал ли он. приветвет кивнул стась. Леон, если мы случайно встретимся на новом кувеете, то запомните мы не знакомы. Что мы дураки удивилсяле он конечно. «Я хочу, чтобы вы были настроены серьезно, ребята», — сказал Стась. «И не самая большая внутренняя опасность для человечества за все время галактической экспансии. По сравнению с Инием, даже католический джихад или лига вырождения — не более чем мелкие социальные отклонения. Не бойтесь, страх приводит к панике, но опасайтесь всегда, каждую минуту, садясь на стул». удте готовы к тому, что он сломается под вами. Здорая с человеком не удивляйтесь, если его рука превратится в зубастую пасть. запомните, на новом куветете вы можете доверять только друг другу. Я кивнул. О особенно это касается тебя Ле. Негромко с извиняющейся ноткой добавил стась. лицо Лена посерьезнело я понимаю, я ничего лишнего не скажу, даже маме. Стась мгновение смотрел на него, потом кивнул. хорошо. я девевася когда ли он убежал в спальню стась снова повернулся ко мне как бич вместо ответа я поддел пальцами пояс на джинсах поиск как пояс серебристый металлизированный и застежка в виде змейной головы пойдет сказал стась сам закреплял да